Но исход битвы был предрешен. Люди-тыкультли, и так вдвое превышающие противника числом, воспряли духом, когда в бой вступили их и союзники. А они ворвались, словно ураган, ломающий молодой лес. Сила Конона превышала силу троих тлацитланцев, и ни один из них не мог сравниться с ним в стремительности. В этой людской гуще он двигался с быстротой молнии и сеял смерть, словно волк в овечьем стаде, оставляя за собой груды искалеченных тел. Рядом с ним, с улыбкой на устах, сражалась Валерия. Она превосходила силы обычного мужчину, но была много опаснее. Меч в ее руке казался живым. Если Конан повергал своих противников тяжестью и силой удара, разбивая головы и выпуская кишки, то Валерия сначала ошеломляла врага своим несравненным фехтовальным искусством. То один, то другой воин падал с пробитой грудью, не успев даже замахнуться. Конан шел по залу, подобно буре, сметающей все на своем пути. Валерия же казалась призраком. Она постоянно меняла позицию, рубила и колола, а все мечи, направленные в нее, пробивали воздух. Враги умирали, слыша ее издевательский смех. Ни пол, ни состояние участников не имели значения в этом сумасшедшем бою. Еще до того, как Конан и Валерия ворвались в зал, пятерок саталанок уже лежали на полу с перерезанными глотками. Когда кто-нибудь опускался на пол, всегда на готове был кинжал для беззащитной шеи или нога, способная размозжить голову об пол. От стены к стене, от двери к двери перекатывались волны беспощадного сражения. В конце концов, на ногах остались только люди-то культли и двое белых наемников. Тупо и мертво глядели друг на друга, оставшиеся в живых. Жалкие обломки целого мира. Они стояли, широко расставив ноги. Их клинки были окрашены кровью и выщерблены. Кровь текла по рукам, когда они смотрели друг на друга над телами изрубленных друзей и врагов. Не было ни сил... Ни воздуха в груди, чтобы издать победный клич, поэтому из уст их вырывался только безумный звериный вой, подобный волчьему. Конан схватил Валерию за руку и прижал к себе. «У тебя рана на ноге!» — буркнул он. Она глянула вниз и только сейчас почувствовала боль. Должно быть, какой-то умирающий воин успел вонзить кинжал. «Ты сам в крови, как мясник!» — засмеялась она. «Со мной порядок, ничего серьезного!» А вот твою ногу надо перевязать. Широкая грудь и бородовольмика тоже были в крови. Глаза его горели, словно отблески пламени на черной воде. Мы победили, самозабвенно кричал он. Война кончена! Саталандские псы мертвы. О, боги, хоть бы один выжил, чтобы содрать с него кожу. Но не так хороши. Двадцать мертвых псов! двадцать красных гвоздей в черном дереве колонны лучше займись ранеными отвернулся от него конон эй девочка дай ка я погляжу на твою ножку подожди она нетерпеливо оттолкнула его руку пламя борьбы все еще пылало в ее душе вы уверены что все лежат здесь что если на нас нападут с другой стороны они не стали бы разделять клан перед таким походом сказал ольмик рассудок помаленьку возвращался к нему без своих пурпурных одежд он походил скорее на обезьяну людоеда, чем на князя. Клянусь головой мы положили их всех их было меньше, чем я думал и вело их отчаяние, но каким образом они проникли в крепость? к ним подошла тоскела вытирая меч о бедро в руке она держала предмет найденный возле трупа вождях саталанцев того самого с султаном из перьев «Флейта безумие, сказала она. «Один из воинов сказал мне, что Ксатмек открыл врагам ворота и бросился на них. Воин сам это видел и даже слышал последние звуки этой мелодии, которая, как он сказал, заледенила его душу. Только Мек много рассказывал об этой флейте. Жители Ксухотли поклонялись ей. Потом она лежала в гробнице какого-то древнего мага. Каким-то образом эти псы нашли ее и сумели использовать». — Кому-то нужно пойти в Ксаталанг и убедиться, что никто не остался в живых, — сказал Конон. Я и сам пойду, если найдется проводник. Ольмик посмотрел на остатки своего народа. Выжило лишь два десятка, да и большинство из них лежали на полу. Тоскела была единственной, кто вышел из боя без царапин, хотя она сражалась так же яростно, как и все. — Кто пойдет с Кононом в Ксаталанг? — спросил Ольмик. Приковырял ты Рана на его бедре снова открылась, а на груди зияло свежая. Я пойду! — Ты не пойдешь, — возразил Конон. И ты не пойдешь, Валерия. Ты потеряла много крови. — Тогда пойду я, — сказал воин, перевязывавший себе руку. — Хорошо, Юнат. Ступай с кемерийцем. И ты тоже топал. Ольмик указал еще на одного воина, который был лишь слегка оглушен. Но сперва помогите поднять раненых, чтобы мы могли ими заняться. Все было сделано быстро. Когда Конан склонился над женщиной с разбитой головой, борода Ольмика коснулась, ухо топало. Варвар заметил это, но виду не подал. Через минуту все трое покинули зал.